экологическими лозунгами. Большая часть Московской Думы тоже борцы за экологию. Интересно, бывают ли борцы за физику или гельминтологию. Один мой дальний знакомый боролся за сохранение старого дуба на улице Воровского и тоже стал депутатом. Хотя начиналось все вполне здраво. Действительно, трубы заводов ужасно дымят. Автомобили выбрасывают тонны оксидов углерода и азота. Леса обезлосили, Андрей Вознесенский. В реках появились страшненькие рыбы-мутанты, а уж про Чернобыль и говорить не стоит. Но все эти неприятности, сопутствующие цивилизации, носят совершенно нормальное название — загрязнение окружающей среды. загрязнение химическое, радиационное. Есть даже шумовое загрязнение. Наука и экология притянуты сюда просто из-за красивого названия, и, как выяснилось, на ней можно делать карьеру, популярность и деньги. Экологические партии так называемых «зеленых» давно уже сидят в парламентах многих европейских государств, их деятельность подкреплена огромными средствами, и нельзя не согласиться, в ряде случаев приносит большую пользу обществу. Зеленые расширили понятие экологии и включили в него борьбу против добычи голубых и прочих китов, против ядерных испытаний, против использования натуральных мехов и химического производства, а заодно и против выведения новых сортов растений методами генной инженерии. Правда, борьба именно зеленых против добычи китов в Антарктике, где сроду не было ни одного березового листика, Выглядит немного комично, а борьба с так называемой химией студентов-гуманитариев, одетых в штормовки и синтетики, просто лицемерна. Если вспомнить еще, что на свои митинги зеленые добираются на проклятых автомобилях, а вовсе не на ослах или мулах. Тем не менее, еще в 1969 году в США был принят акт Украины, о национальной политике в области окружающей среды, где впервые появилось понятие экологической экспертизы. Сейчас такая экспертиза считается обязательной во всех цивилизованных странах. Например, в 1985 году директива Европейского сообщества потребовала проведения экологической экспертизы при строительстве объектов нефтехимии, производства электроэнергии, металлургии, могильников, радиоактивных отходов, железных и шоссейных дорог и так далее. С борьбой за экологию связано несколько глобальных мистификаций. Начиная с 1974 года стали бороться с фреонами, веществами, использующимися в качестве хладагентов в холодильниках и в качестве растворителей в аэрозольных баллончиках. На основании некоторых исследований был сделан громогласный вывод о вреде этих газов для озонового слоя Земли, защищающего нас от убийственного ультрафиолетового излучения. Именно фреоны были обвинены в образовании так называемых озоновых дыр над Антарктидой и в других районах Земли. Экологисты победили. Был заключен запретительный Монреальский протокол 1987 года. И теперь эти газы почти не используются, что привело к банкротству многих компаний и обогащению других, продающих альтернативные газы. Теперь уже точно известно, что дыры образуются сами по себе и сами по себе затягиваются, что фреоны тут ни при чем». Следующий удар был нанесен по асбесту. Оказалось, видите ли, что мельчайшие частицы этого теплоизолирующего материала могут вызывать онкологические заболевания. В результате были снесены до основания тысячи сооружений в разных странах. На смену асбестовой теплоизоляции пришли вспененные полимеры. Кто-то опять здорово обогатился. Производители асбеста разорились. Однако асбест оказался виновным не больше, чем любая другая обычная пыль. Самая громкая афера экологистов – глобальное потепление. Точнее, глобальное потепление в результате работы промышленных предприятий